Сказав это, он исчез. Так печать вернулась к династии Цинь. Затем она перешла к ханьскому гао -цзу. Позже, во время мятежа Ван Мана, императрица Сяо-Юань запустила этой печатью Ван Сюня и Сусяня, при этом отломился уголок в восьмом году наши эры член императорской семьи по женской линии Ван Ман убил императора пинди и захватил престол но в двадцать третьем году сам был убит во время народного восстания после гибели ванмана земледельческая знать выдвинула на историческую арену люсю который как говорилось выше стал императором династии восточная хань И вот сейчас печать попала к вам в руки. Вы непременно станете императором, но долго оставаться вам здесь нельзя. Надо ехать в Дзяндун и там обдумать план великих деяний. Завтра же скажусь больным и уеду отсюда. Сунь Дзян приказал воинам не разглашать тайны, но кто мог знать, что один из них «Земля Кьюань Шао». Он бежал ночью из лагеря, явился к Кьюань Шао и обо всем ему рассказал. На следующий день к Кьюань Шао пришел Суньцзян. «Прихворнул я немного», — заявил он. «Хочу возвратиться в Чанша и зашел проститься с вами». «Знаю я вашу болезнь!» — насмешливо воскликнул Юань Шао. «Называется она «Государственная печать». «С чего вы взяли?» — бледнее спросил Суньцзян. «Мы подняли войска для того, чтобы покарать мятежников и уничтожить зло в государстве», — продолжал Юань Шао. «Печать — это сокровище династии, и вам следовало бы передать ее мне, как главе союза, чтобы возвратить ее законному владельцу, когда дунь будет уничтожен, а вы утаили ее». «Да как могла она у меня оказаться?» — стал отпираться сунь Дзян. Тут Юань-Шао вызвал перебежавшего воина и спросил... Видел ты этого человека, когда извлекали труп из колодца? Цуньцзян обнажил меч и в ярости хотел зарубить доносчика, но увидев, что остальные военачальники тоже обнажили мечи и не миновать схватки, вскочил на коня и ускакал. Юань шао в ту же ночь послал преданного человека в Цзиньчжоу предупредить тамошнего правителя Лю Бяо, чтобы он перехватил по дороге Суньцзяна и отобрал у него печать. Между тем, с каждым днем становилось все яснее, что Юань Шао не в силах успешно завершить начатое дело, и князья один за другим стали от него уходить. Тем временем Лю Бяо, получив послание Юань Шао, приказал своим военачальникам Куай Юэ и Цай Мао с десятитысячным войском преградить путь Суньцзяню. Куай-юэ построил свое войско в боевой порядок и выехал вперед. «Ты подданной династии Хань», — сказал он Суньцзяню, «как же ты посмел присвоить государственную печать? Верни ее и иди дальше своей дорогой». «Пусть я умру от меча или стрелы, если печать у меня», — воскликнул Суньцзянь. — Дозволь тогда тебя обыскать, — промолвил любяо Кто ты такой, что осмеливаешься так дерзко со мной говорить? — гневно вскричал Сунь Цзян и тотчас повел своих воинов в бой. любяо отступил. Сунь Цзян бросился за ним. Но тут в бой вступили войска, вышедшие из засады у подножия двух гор, а сзади подошли Цай Мао и Куай Юэ. Суньцзян попал в кольцо. Поистине, хотя утаил он печать, но пользы ему никакой. Войну этим только разжег и потерял покой. О том, как сундзян спасся, вы узнаете из следующей главы.